«Готово!» — сказал Цыпф. Все присутствующие склонились над схемой, которую Лёва только что изобразил прутиком на влажном речном песке. Сама река, некогда полноводная и бурная харга, нынче превратилась в ручеёк, в который даже овцы переходили вброд. Место, где они сейчас находились, было отмечено красивым розовым камушком, а в черту, обозначавшую границу между отчиной и степью, Лёва для пущей наглядности воткнул несколько стебельков ковыля. «Ну что, Лев Борисович?» – сказал Зяблик с напускным смирением. Надо было во что бы то ни стало утвердить авторитет ЦИПФа среди тех, кто сегодня поведет в бой свои мелкие и крупные отряды. «Излагай диспозицию. Ты человек в штабном деле подкованный». «Диспозиция не излагается, а пишется и требует от исполнителей беспрекословного подчинения», как можно более солидно изрек ЦИПФ и быстро глянул по сторонам. Не появились ли у кого на лице иронические улыбки? Однако желающих поехидствовать не нашлось. Ни обстановка, ни сам момент, когда впору было просить прощения у Бога и ближних своих, к этому не располагали. Один только зяблик на правах неофициального главнокомандующего вставил реплику. «Не до бумаг сейчас, Лев Борисович! Говори так, мы запомним!» хорошо Первым делом я напомню о задаче, стоящей перед всеми здесь собравшимися. Это полное и окончательное уничтожение противника, то есть агелов. Второе – замысел операции. Прошу обратить внимание сюда. Он ткнул прутиком в схему, которую уже немного подпортил прилетевший откуда-то жук. Вот этот овал означает расположение степняков. Все глянули туда, куда указывал Цыпв, а потом невольно обратили взоры зарику реку где на фоне пыльного марева мелькали бунчуки, строившихся для атаки конных отрядов. Они переходят границу, разворачиваются для охвата района, в котором предположительно сосредоточились агилы, и начинают бой. Цыпф изобразил на песке корявую стрелу. «Степники в лесах сражаться не привыкли. Знаю я те места. Их даже грибники стороной обходят», — сказала Бацилла. «Я и не предлагаю им лезть в чащу». «Поймите, инициаторами боя являются агилы. Они уже разгромили арапов и костильцев, шедших нам на помощь, и хотят сделать то же самое со степняками. Вглубь отчины они их не пропустят ни под каким предлогом». «Тогда другое дело», — согласилась Бацилла, одетая как степняк, в толстый халат со стальным нагрудником, волчий малахай и мягкие софьяновые сапожки. «Как только район боя обозначится», Ополчение Отчины, ныне находящееся в районе Старинок, совершает марш отсюда-сюда. На песке появилась еще одна стрела. И наносит удар по агилам с тыла. Все остальное будет зависеть от каждого отдельного бойца. Его опыта, хладнокровия, смелости и упорства. «И как всегда от случая», – как бы, между прочим, добавил командир анархосиндикалистов, известный всем не под своей ничем не примечательной фамилией Бабкин, а под гордой кличкой «Рысак». Теперь третье. Оценка сил противника. Не буду скрывать, что это наиболее уязвимый момент диспозиции. Практически все наши разведчики, посланные в район предполагаемого сосредоточения «Агелов», пропали без вести. Я бы не стал в настоящий момент оценивать численность противника даже приблизительно. Известно, что недостатка в оружии и боеприпасах они не испытывают. Имеют даже несколько ротных минометов. Не следует забывать, что в своё время агилы вывезли большую часть военного имущества, хранившегося на складах Талашевского гарнизона. «Хорошенькое дельце!» — вновь подал голос Рысак. «У моих стрелков по десятку патронов на брата». «Значит, и тратить их надо с умом. По штуки на врага. А каждый промах считать преступлением. Ты, Лев Борисович, закончил?» «В общих чертах» в ногой затёр свою схему и впервые за всё время совещания покосился на бричку, поджидавшую его невдалеке. На заднем её сиденье дремала лилечка. Разнузданные кони щипали степные травы, а Кирилл и Унда стряпали что-то на костерке. «Тогда все по своим местам», — сказал зяблик самым будничным тоном, словно посылал людей не на смерть, а на заготовку сена. «Прощаться не будем. Говорят, перед боем это плохая примета». Он глянул по сторонам. Сначала на сизую затянутой мутной дымкой степь что-то странное творилось в её глубинах, но что именно, понять было невозможно. А потом на родные леса, фиолетовой полоской отделявшей серое небо от менее серой болотной пустоши, по которой степнякам предстояло атаковать агелов. Машинально отметив, что почва там достаточно плотная, чтобы выдержать лошадь, зяблик крикнул Ципфу, уже взявшему курс на бричку. «Лёва!» Какой полководец, по-твоему, самый великий? Александр Микедонский, скорее всего. А что он сказал накануне своей самой знаменитой битвы? Ты гавгамелы имеешь в виду? Пусть будут гавгамелы. Он сказал, что победа уже обеспечена, поскольку нет нужды гоняться за Дарием по бескрайней стране. Во, в самую точку. И нам нет больше нужды гоняться за ламехом по бесчисленным странам. Но до этого, когда Александру предложили напасть на лагерь персов внезапно, под покровом ночи, он сказал, что не ворует победы. А вот это зря. Тут Сашок не прав. Да и что с него взять, царский сын? Срок от звонка до звонка не тянул. Откуда ему жизнь знать? Украсть всегда проще, чем просить или на нахрапом брать. «Я, если бы мог, украл бы эту победу!» Все уже расходились, когда Бацилла внезапно позвала зяблика. «Задержитесь на минутку!» Три косоглазых, наголо бритых амбала, до этого не отходивших от неё ни на шаг, отвалили в сторону. Проводив их взглядом, Бацилла нервно закурила. «Неважные дела!» «А что такое?» «Вслед за нами вся степь идёт!» Женщины, дети, стада, обозы. А что тут плохого? Мы так и договаривались. Обозы и стада, конечно, по боку, а людей переправим в Эдем. Про Эдем они мало что шурупят. До многих аулов это вещь вообще не дошла. Тут другое дело. Сама ничего не видела, врать не хочу. Как говорится, за что купила, за то и продаю. Короче, страх и ужас в степи творится». С изволокой эта беда перекинулась. Сначала травы засыхают и в труху рассыпаются. Всего за пару часов, заметь. Потом вода в реках и колодцах пропадает. А уже после этого земля становится чем-то вроде горячего пепла. И все, что на ней в этот момент было, скот, юрты, люди, скалы, тоже в пепел превращается. Представляешь, ровнехонькое море пепла. А в сером тумане, который над ним стоит, что-то огромное ворочается, словно живое. «Представляю! И быстро этот пепел наступает!» «Не очень. Километр в сутки, полкилометра. уйти вот это можно. Вопрос куда? Сам знаешь, что здесь начнётся, если степники всей ордой ворвутся. Не то что траву. Кору берёзовую придётся жрать. А если та зараза и на отчину накинется? Мы-то сами куда побежим? В Лимпопо? В Кастилию? Когда этот ваш проход в Эдем откроется?» Пока я и сам не знаю. Не до этого сейчас. Другие проблемы на носу. Хотя, как говорится, нет, худо без добра. Если степнякам отступать некуда, они как камикадзе драться будут. Не успел еще Бацилла скрыться с глаз, как Зяблика снова позвали. На сей раз с ним хотел пообщаться Рысак, командир анархосиндикалистов. Я знаю, ты мужик горячий, поэтому сначала выслушай меня. «А уже потом за пистолет хватайся», – сказал он, держась от Зяблика на безопасном расстоянии. «Валяй, но покороче», – заранее почуяв недобрый, ответил Зяблик. «Брат у меня есть родной. По молодости лет к прибился. Сейчас сотником у них. Я это, кстати, и не скрывал никогда. Вчера мне от него записку подкинули. Тебя касается». «Где она?» «Сглупил я. Сжёг. А теперь вот жалею». Но содержание наизусть помню. «Тот человек, встречи с которым ты ищешь много лет, будет ждать тебя сегодня на поле между Караваевым Бором и речкой Тонвой. Но это только в том случае, если у тебя есть что сказать ему по поводу предыдущего письма. Если ты придёшь один, так и он будет один. Приведёшь с собой Араву, на Араву и наткнёшься». Приглашение остаётся в силе до начала боя. «Сказать мне ему, конечно, есть что», — произнёс зяблик задумчиво. «А ты, дружок, как я вижу, скуривился? От кого другого от тебя не ожидал? Брат твой о наших планах что-нибудь знает?» «Говорил же я, что мы даже не виделись». Связался на свою голову. Молчать надо было в тряпочку, и всё». Никто тебя за язык не тянул. Это уж точно. Недаром говорят, не ножа чужого бойся, а собственного языка. Ты сам-то на этом поле был хоть раз? Приходилось. Раков тон тонве ловил. Там их пропасть. Кроме раков, про что еще можешь сказать? Место гладкое, как за у хорошей бабы. Ни деревца, ни кустика. Засаду устроить невозможно. «Если других вопросов не будет, так я лучше пойду. Ребята, небось, заждались?» «Обойдутся ребята без тебя!» «Эй, Лёвка!» Зяблик жестом поманил к себе Цыпфа, помогавшего Кириллу запрягать лошадей. «Подойди сюда, если не западло!» Лёва недоуменно пожал плечами, но всё же подошёл, посматривая поочерёдно то на Зяблика, то на Рысака. «Слушаю вас!» «Примешь руководство!» Мне отлучиться надо. Всё равно уже ничего изменить нельзя. Этого супчика, он кинул на рысака, я от командования отстраняю. По какому праву? Возмутился анархист. Ты кто такой, чтобы в наши дела соваться? По праву три сбока ваших нет. Зяблик погладил рукоять пистолета. Подойди-ка сюда, не бойся. Рогов вроде нет. Он пощупал голову рысака и вновь обратился к Ципфу. «Пусть временно выберут себе нового пахана. Если про этого будут спрашивать, скажи выполняет спецзадание. Учит зайцев спички зажигать». «Нет, этого говорить не надо, я пошутил». «Надеюсь, ты и понимаешь, что делаешь?» «Понимаю. Жизнь и суть понимаешь, когда подыхаешь. Так у нас зэки в мясной день говорили». Мясной день. Время приведения в исполнение смертных приговоров. Как добираться-то будем до этой рачьей реки? Покосился он на удрученного рысака. А я здесь при чем? Дорогу покажешь. Я здешние места слабо знаю. И с братом заодно свидишься. Велосипед, положим, у меня есть. Похоже, рысак уже смирился со своей участью. «Могу взять на раму. Вот только выдержит ли он?» «Выдержит. Он ведь железный. Да и дорога не особо дальняя».